Приложение два. Скорая помощь при острых болях в спине. Под поясницей ледяной компресс. На выдохе поднимаем лопатки вверх, руки за головой. Выполняем от десяти до 30-50 повторений. Лежа на спине с выдохом ха, поднимаем ягодицы вверх, плавно опускаем. От десяти до тридцати повторений. На выдохе пригибаемся спиной вверх. Голову опускаем. Затем на выдохе прогибаемся спиной вниз, голову поднимаем. От 10 до 30 повторений. Ходьба на четвереньках максимально растягивая шаг. Руки вытянуты перед собой, на выдохе опускаемся ниже. Меняем ноги местами, с выдохом ползем. От 10 до 30 повторений. Можно так ползать по дому. отжимания с коленок. Ложимся на живот, опора на колени и кисти. На выдохе поднимаем корпус вверх, выпрямляем руки. В пояснице не прогибаемся. От 10 до 20 повторений в подходе. После завершения выполнения упражнений комплекс можно повторить еще один-два раза.